«Погоди удивляться!» — улыбнулся Глоин. «Сейчас ты узнаешь, почему этот брод зовут секретным. Но сначала давайте переберемся!» Они спешились и побрели по колено в воде, ведя коней под усцы и боря с довольно сильным, норовившим сбить с ног течень. Вскоре последний фургон въехал в ложбину на северном берегу, а Глоин и Двалин неожиданно отстали, скрывшись за прибрежными камнями. Все остановились в недоумении. Раздался глухой подземный шум, словно огромное скопление воды, нашло, наконец, себе дорогу вниз, и в то же мгновение стало уменьшаться и высота порога. Плоская плита быстро опускалась, пока не исчезла совсем в темной глубине. Гладь реки сомкнулась, ее воды текли теперь спокойно и плавно, утих шум. «Это дело рук Тангаровка дума предупреждая вопросы сказал глоин «Его соорудили не столь давно, лет полтора-ста назад. Он известен всем, жившим в море, но остается тайной для всех прочих. Не просите нас показать вам секрет этого устройства. Мы давали страшную клятву никогда и ни при каких обстоятельствах не выдавать его». Поудивлявшись несколько минут несравненному мастерству гномов, путники начали медленный и долгий подъем по пролегшей сквозь холмы Ложбини. Красноватые откосы покрывали невысокие кусты, легкий ветер качал стебли, начинавшего зацветать кипрея. Они двигались длинной колонной, и Фолков заметил, как заволновался Рогвалд, как несколько людей вскарабкались по склонам и скрылись за гребнями. Ложбина раздвоилась. Они свернули вправо, длинный отлок вел на восток. Дорога постепенно поднималась, и вскоре они выбрались на равнину. Перевалив очередной бугор, они оказались навившиеся между холмами и оврагами широкой и гладкой дороги, вымощенной красно-бурыми плитами. Плиты были пригнаны друг к другу настолько плотно, что в щель между ними невозможно было бы всунуть и шило. Дорога вела строго с запада на восток. «Это приречный тракт», — махнул рукой Глоин. «Он был проложен еще эльфами в незапамятные времена, а потом постепенно пришел в упадок и вновь замостили его от ворот мои до самого Тарбада». Ехать по гладкой и ровной дороге было одно удовольствие. Даже кони зажигали веселее. Через три часа пути они набрели на придорожное селение, пустое и заброшенное. Окна добротных деревянных домов были тщательно заколочены, кое-какие мелкие срубы разобраны, а в некоторых садах даже чернели ямы, следы вырытых фруктовых деревьев. Все говорило о том, что отсюда уходили не спеша, аккуратно вывези почти все имущество в деревне им встретился арнорский конный патруль два десятка молчаливых всадников в полном вооружении и не миновать бы им дотошных расспросов если бы командир этого отряда не оказался сыном старого друга рогволда от дружинников они узнали что местность впереди пустое не назовешь они видели какие то отряды по десять двенадцать всадников не спеша проезжавших в разных направлениях «На обычных разбойников они не похожи», — добавил командир. «Слишком хорошо одержатся в седлах и владеют луками. Смахивают надун ланцев, но не все, так что будьте осторожны». «А почему отсюда народ сбежал?» — припопытствовал Ресвальд. «Опасно здесь». «Нехотя», — ответил командир дружинников. «Лежбище всякой нечисти здесь неподалеку. Налетают большими отрядами». А в каждой деревне по тысяче не поставишь, вот и уходит. Посты отсюда и те сняли. Только вот мы еще ходим по этой земле, туда-сюда, смотрим, разведываем, пытаемся как-то противостоять, да только пока безуспешно. Дозор Арнорцев двинулся на запад, к крепости, а босс Рогволда продолжал путь на восток. Остаток дня прошел без происшествий, и под вечер они остановились в неглубоком овраге под густыми кронами вязов и ясени. В кустах по расположилась стража. Фолку тут же приставили кошеварить Остальные в ожидании ужина расселись у костра. Икс стал рассказывать старую историю из времен великого короля. Потом Виорд спел новую, недавно сочиненную где-то на границе, песню, Фолко поразили звучавшие в ней слова тоски и безнадежности. Нахлынувшую была грусть, развеяли гномы, дружно прогорланившие несколько баллад.